Йота, Эпсилон, Пятнадцать. Праздник в честь помовки устроили в Большом дворе перед старой, густо увитой виноградом винодельней, которая стояла на одном из холмов деревни над глубокой долиной. Двор был украшен гирляндами цветных фонариков, вплетенными в ветви окружающих его серебристых олив, и сияние дополняли десятки горевших повсюду фонарей. Несколько жизнерадостных местных женщин разносили полные тарелки с едой отряда разборных столов, нагруженных соблазнительной мешаниной дивно пахнущих блюд. Фаршированные виноградные листья, свинина и ягнятина на вертеле, спанокопита, и рыба на гриле в сопровождении огромных чаш риса и салатов. К тому времени, как прибыла компания из Пандоры, вечер был в самом разгаре. В углу трое музыкантов играли народную музыку, но их по большей части заглушала болтовня пары сотен гостей. Вино лилось в бокалы по трубе прямо из огромной дубовой бочки. — Рай алкоголика! — а выдохнула Джоулс, взяв бокал белого. «Саша был бы в восторге», — добавила она и исчезла в толпе. «Можно мне бокал вина, мам?» — спросил Алекс, глядя, как и Хлои робко наливают себе. «Да, небольшой», — согласилась Елена, делая глоток и чувствуя себя страшно одинокой. Она уже не помнила, когда в последний раз была на празднике без Уильяма. Ещё горшую ситуацию и делала то, что сегодня они должны были праздновать юбилей собственного брака. «Смотри, Алекс, вон там человек глотает огонь!» Виола, которую Джол составила одну, указала в другой угол двора. «Пойдем посмотрим?» «Пойдем». Они протолкались через нарядную толпу, все одеты в самое лучшее, к пожирателю огня. «Как ты думаешь, с папой все в порядке?» Виола встала на цыпочки, чтобы шептать ему на ухо. — Не знаю, Виола, но думаю, да. — А вот и нет. Я знаю, что с ним что-то неладно. Алекс взял ее маленькую руку в свою. — Виола, родители — странные существа. Постарайся не беспокоиться. Я уверен, что бы это ни было, оно само утрясется. По моему опыту, обычно так и бывает. — Вильям ведь не родной твой папа, да? — Да. — Ты знал, что мой папочка тоже? — И мама. «Да, знал». «Но я люблю его как родного. Понимаешь, он всегда был рядом. И на самом деле это не важно, правда?» «Что?» «Есть ли у тебя ей гены? Я уверена, что мой родной отец ни за что не был бы таким милым и добрым, как папа. Ты любишь Вильяма? По-моему, он красивый». «Я? Да, люблю». «Я рада, что он мой крестный. Алекс?» «Угу». «Как ты думаешь?» «Они любят нас так же, как если бы мы были их родными детьми», — спросила она неуверенно. «Ну, конечно же, Виола. Может, даже больше. В смысле, они выбрали именно тебя». Он неловко обнял ее, потом указал на пожирателей огня. «Эй, смотри, как высоко в воздух они выбрасывают горящие головни!» «Ого!» — изумленно ахнула она, отвлекаясь. «Вот вы где!» Рядом с ними появилась Елена. Мимо проходила официантка с вином. Хелена допила свой бокал и сразу взяла другой. «Мам, полегче. Ты же знаешь, что после двух захмелеешь». «Алекс, ты мне не нянька, и сегодня особый повод», — огрызнулась Хелена. «Прости. Пошли вперед, Виола. Тебе будет лучше видно». Снова оставшись одна, Хелена бродила среди людей, слушая оживленную болтовню толпы, в которой все были почти наверняка дальними, а то и прямыми, родственниками друг другу, благодаря годам родственных браков. Она обратила внимание на скопление людей вокруг музыкантов. Несколько пар начали танцевать. Димитриос и его невеста Касси были в самом центре, их лица светили счастьем. Хелена подумала, что вряд ли жизнь когда-либо уведет их далеко от этого места и что, наверное... Они произведут на свет новое поколение рослых мальчиков, которые в один прекрасный день унаследуют винодельню. Они будут наслаждаться обществом друг друга, своих детей и сплоченной общины, которая поддерживала их. Хелене внезапно стало завидно и ужасно грустно. «Как чувствует себя моя Хелена?» На мгновение ее напугал голос за плечом. Она повернулась и увидела Алексиса. «Привет». Она взяла себя в руки, думая, что не должна портить праздник, потворствуя своей меланхолии. «Чудесный вечер. Большое спасибо, что пригласил нас всех. Это вам спасибо. От меня и от моего сына. Я только хочу знать, что вы довольны». «О, да». Она помедлила, не желая поднимать тему, но чувствуя, что должна. «Алексис, пожалуйста, прости меня за вчерашнюю неиздержанность». Он печально улыбнулся. «Не нужно извиняться». Я только жалею, что ты не рассказала мне много лет назад. Но что сделано, то сделано. Важно теперь, чтобы мы усвоили урок и двинулись вперед. Кстати говоря, где Уильям? Я его сегодня не видел. Он приедет позже. С мужем джолс Ясно. Алексей вздохнул. Боюсь, он расстроен, потому что видел, как я обнимал его жену. Да. И так уж получилось, что сегодня десятая годовщина нашей свадьбы. «Тогда, Хелена, я думаю, ты должна объяснить ему происходящее. Вильяму следует знать правду, это поможет ему понять тебя и меня». «Если бы только все было так просто», — подумала Хелена. И тут у столпы, наблюдающей, как танцуют Димитриус и его невеста, донеслись радостные крики и аплодисменты. Алексис посмотрел на них и улыбнулся. «Хотел бы я, чтобы это были мы». начиная нашу совместную жизнь. Но он пожал плечами. Не судьба. И я хочу, чтобы ты знала. Теперь я смирился с тем, что этого никогда не будет. Ты принадлежишь другому, и я вижу, что он очень тебя любит. В сущности, Хелена, я хочу извиниться и перед тобой, и перед ним. Мое поведение было неприемлемо. Мне трудно было свыкнуться с мыслью, что ты больше не моя. Но я должен. «А теперь пойдем и позволь мне представить тебя старым знакомым». Он протянул руку, мгновение поколебавшись, она протянула свою. «Да, спасибо, Алексис». Друзья Алексиса, совсем мальчики, когда она впервые познакомилась с ними, теперь были супругами и отцами. Они обнимали Хелену, тепло приветствовали ее, говоря, что она по-прежнему прекрасна, и расспрашивали о семье и Пандоре. Она наслаждалась их вниманием, но мудрые слова Алексиса еще звенели в голове, и она не могла отделаться от сомнений, приедет ли Уильям, или ей придется провести вечер их десятой годовщины в одиночестве. Хотя лучшего она и не заслужила. Танцы начались всерьез, и всех гостей затаскивали на площадку для традиционного кипрского танца, передаваемого из поколения в поколение. Хелена увидела в толпе Джуз и Сэди. Подняв руки над головой, они пытались подражать движениям партнеров. «Папа, папа, ты должен станцевать для нас зорбу!» Вспотевший Димитриос хлопнул отца по спине. «Да, Алексис, танцуй для нас, танцуй!» — подхватила толпа. «Хелена, ты тоже должна танцевать с ним, как вы танцевали здесь когда-то!» Это был Исаак, старый друг Алексиса. «Да, ну-ка, покажи, на что ты способна!» «В конце концов, это твоя работа!» — крикнула из толпы Джулс. И множество рук толкали Хелену к Алексису, уже стоявшему в центре огромного круга, образовавшегося вокруг них. Все положили руки друг другу на плечи, готовясь. «Помнишь?» — он мягко улыбнулся ей. «Мы праздновали мое восемнадцатилетие прямо здесь». «Как я могу забыть?» — прошептала она. «Начнем?» Он щелкнул пальцами над головой, сигнал, что они готовы. И музыкант, играющий на бузуке, взял первые медленные аккорды. Когда круг начал двигаться вокруг них, Хелена и Алексис тоже начали двигаться отточенными резкими движениями. Они танцевали по отдельности, но вместе, и хотя Хелена не исполняла этот танец почти четверть века, он был запечатлен в ее памяти. И теперь музыка и тело управляли ею. Она была уже не сорокалетней женой и матерью, а беззаботной пятнадцатилетней девчонкой, танцующей среди залитых солнцем виноградников с мальчиком, которого любила. Движения такие простые, когда они были медленными, становились все сложнее по мере того, как музыка ускорялась, быстрее и быстрее, и Хелена кружилась и порхала вокруг Алексиса. Темп увеличивался, Окружающая их толпа начала вопеть и топать ногами, Алексис подхватил ее на руки и, подняв высоко над головой, закружил, пока они не превратились в крутящегося дервиша страсти и воодушевления. Над ним Хелена широко раскинула руки и откинула голову, полностью доверившись партнеру. Вокруг она видела лишь цветные вспышки, в ушах звенели радостные крики. Она танцевала. Она чувствовала себя живой, радостной, чудесной. Потом музыка замедлилась, и Алексис бережно опустил ее. Их тела соприкоснулись по пути на землю. Он взял ее руки в свои и поцеловал их. Потом развернул ее от себя, чтобы она могла сделать реверанс, а он — поклониться. Крики, требующие повторения, не прекращались. Однако Алексис унял толпу. Спасибо. «Спасибо!» — он вытащил из кармана носовой платок и вытер пот со лба. «Куда уж, старику!» Толпа запротестовала, но Алексис поднял руки, требуя тишины. «Сегодня мы собрались, чтобы праздновать обручение моего сына и его прекрасной невесты». Хелена ускользнула в толпу, а Алексис вывел в центр круга сына и будущую невестку. «Тетушка Хелена, ты была просто великолепна!» Виола схватила ее за руку, в глазах светилось восхищение. «Ого, солнышко, изумительно!» Сказала Сэдди, когда вокруг них собралась небольшая толпа. «Не знал, что ты можешь так танцевать!» Сказал Рубс. «Я тоже!» Раздался голос за спиной. Хелена резко развернулась. «Вилли, где же ты был? — приводил в порядок Сашу. — Во всяком случае, кажется, ты без меня не скучала. — Да, я прекрасно провела время, — вызывающе сказала она. — А теперь мне надо выпить воды. — Принести тебе? — предложил он. — Нет, спасибо, я сама. Уильям пошел за ней. — Что с тобой? — Ничего, я танцевала. — Вот и все. — Ради бога, Хелена, ты моя жена. — Да. — И в чем же я виновата? — Хелена. — Хелена. «Я не идиот. Все видели, это очевидно. Что это? Господи! Мне правда надо объяснять. Я раз за разом закрывал глаза на то, что как только я ухожу из дома, тут же появляется он, как рыса из трубы». Он схватил со стола бокал вина, сделал глоток, потом, заметив стоящих неподалеку двух прислушивающихся официанток, утащил Хелену в укромный уголок. «Мистер чёртова совершенства! Мистер услужливость! Мистер, я все устрою! Как называет его твой сын! Даже вчера, после того, как я забрал детей, потому что думал, что тебе надо отдохнуть и побыть одной, кого я по возвращении нахожу на террасе, прижимающего тебя к груди? Его!» Он пришел удостовериться, что со мной все в порядке, — тихо ответила Хелен. «Ну, разумеется!» И мало того, я прихожу сюда сегодня и вижу, как вы двое танцуете с таким видом, будто созданы друг для друга. В кои-то веки просто скажи мне правду. Ты ведь все еще любишь его, да? Ради бога, Хелена!» Он грубо схватил ее за плечи. «Скажи мне!» «Вильям, пожалуйста, прекрати. Не здесь, не сейчас». «Мы поговорим позже, обещаю!» Он посмотрел на нее, потом раздраженно вздохнул, словно признавая поражение. Отпустив ее плечи, он покачал головой. «Говорю тебе сразу, я не хочу быть с тем, кто не хочет быть со мной. Поздравляю с годовщиной, Хелена!» Потом он развернулся и быстро исчез в толпе, чувствуя, что вот-вот расплачется. Она вернулась к бочке с вином и наполнила бокал. Уже собиралась сделать большой глоток, когда кто-то неуклюже обнял ее за плечи, расплескав вино. Привет, красавица, Саш, ты приехал? Настороженно сказала она. Ага. Он помахал перед ней бутылкой бренди и сделал глоток. И хотя Хелена выпила больше, чем обычно. Она была достаточно трезвой, чтобы понять, насколько пьян он. «Выглядишь ужасно». «Возможно», — согласился он, слегка покачиваясь. «Но, по правде говоря, чувствую себя отлично. Понимаешь, мой ангел, мне есть что праздновать». «Правда?» «О, да». «Почему?» Она почти не хотела знать ответ. Потому что через несколько минут я буду свободен. И ты знаешь, что это значит, не правда ли, милая моя Хелена? Нет, Саш, не знаю. Это означает, ну, ты знаешь, что это означает. Но теперь я должен найти мою прелестную жену и поделиться добрыми вестями. Он отвесил ей насмешливый поклон. и, шатаясь, ушел в толпу. Хелена смотрела, как он протолкался в центр и остановился возле Алексиса, который как раз закончил говорить. Она лихорадочно поискала взглядом Вильяма, но того нигде не было видно. — Дамы господа, простите меня, что так встреваю, — проговорил Саша заплетающимся языком. «Меня зовут Саша Чандлер, и я хотел бы добавить свои поздравления к сказанному этим джентльменам. Как вас зовут, сэр?» «Алексис». «Алексис, какое прекрасное имя!» Саша с силой хлопнул Алексиса по спине. «Ты женат?» «Был. Да». «Воттина! Все пошло наперекосяк. галопом к разводу». «Нет, моя жена умерла». тихо сказал Алексис, глядя под ноги. Толпа затихла, задержав дыхание. Рядом с Сашей внезапно появился Уильям и положил руку ему на плечо. «Ну-ка, старина, пора домой». «Домой? Но я только приехал!» закричал Саша, стрякивая руку Уильяма. «И вообще, мне самому надо сделать объявление. Где Джулия, моя прелестная жена? Я здесь, Саша». Откликнулась Джус из-за толпы. Итак, мне надо кое-что тебе сказать. Саша еще раз глотнул Бренди. Понимаешь, мне надо сделать это сейчас, иначе я никогда не наберусь храбрости. Что ж, начнем, любимая, моя компания не просто была ликвидирована, но стерта с лица земли. У меня больше нет ни гроша за душой. О, и дома тоже нет, потому что я заложил его полностью, так что банк заполучит его ту де Мы нищие, мой ангел, и у нас нет ничего, кроме одежды. Больше никаких претенциозных школ для детей. Им придется перейти в местные. А Эти твои клячи с возможно, окажутся на воке. В местной китайской забегаловке. Саша надрывно засмеялся над своей бестактной шуткой, поднял бутылку, приветствуя шокированную, но напряженную публику. — Так-то, дамы и господа, двойной праздник. Начало одного союза и конец другого. — Ваше здоровье! Он быстро глотнул из бутылки. В толпе зашептались те, кто не знал английского, просили соседей перевести. Уильям, наконец, ухитрился схватить Сашу за руку и оттащить в сторону. Хелена, которая до этого момента была парализована с Сашиными пьяными речами, бросилась к Уильяму. Их предыдущий разговор отошел на второй план перед разразившимся скандалом. «Боже, что нам делать?» — отчаянно прошептала она. Оба посмотрели на Сашу, который цеплялся за Вильяма, чтобы не упасть. «Поищу Джоус, предложил он, — узнай, что собирается делать она. Хелена так и сделала. Но хотя она обыскала всю округу, и Джулс и Руб кажется, растаяли как дым, в конце концов она нашла Виолу, рыдающую на груди Алекса. «Что теперь будет, мама?» — одними губами спросил Алекс над титановскими кудрями Виолы. «Уедем домой как можно скорее. Дай мне только собрать всех. Отведи Виолу в машину, она открыта». «Ладно, только ты не слишком долго», — прошептал он настойчиво. «Не беспокойся». Хелена убежала и в конце концов нашла Уильяма и Алексиса. Они сидели на стене, а Саша согнулся в три погибели между ними. джолс исчезла вместе с Робсом, но я хочу забрать Виолу и Алекса домой». «Я предложил Вильяму и Саше остаться сегодня у меня», — сказал Алексис. «Возможно, так лучше, пока страсти не улягутся». Хелена озадаченно посмотрела на Вильям, но тот кивнул. «Меня сейчас тошнит, простите, парни», — застонал Саша, и его тут же вырвало. «Езжай домой с детьми, Хелена. Тут ты ничем не поможешь», — сказал Вильям, Доставая носовой платок, чтобы привести Сашу в порядок, Алексей Алексис вскочил и убежал за водой. «Дай мне знать, если появится Джулс. Я останусь и прослежу, чтобы мой старейший друг не захлебнулся собственной рвотой». «Ты уверен, что сможешь остаться здесь?» спросила она мужа, надеясь взглядом передать, как она сочувствует ему. «Мы с Алексисом поболтали, и он говорит, что у него есть свободные комнаты». «Я не хочу, чтобы дети, любой из них, видели Сашу таким. Это несправедливо по отношению к ним. Не говоря уже о том, что Джулс может начать буйствовать. И имей для этого все основания», — вздохнул Уильям. «Ладно», — Хелена попыталась понять выражение его лица, но оно ничего не выдавало. «Звони». «Обязательно», — сказал Уильям и отвернулся к Саше. «Дневник?» Алекса. 21 июля. Продолжение. Хм, ну и дела. Ничего себе. И все такое прочее. Что тут скажешь? Я лишился дара речи. Не могу найти слов сообразных обстоятельствами. В отличие от других, которые сегодня выступили с весьма э, драматическими речами. Это был судьбоносный момент. Надо отдать Саше должный. В его состоянии он ни разу не запнулся. Вот вам и тихий, спокойный отдых. Сейчас час ночи или около того. Я забился в свою дыру. Вечерняя греческая трагедия, разыгранная перед всей деревней. Люди смотрели, аплодировали, потом затаили дыхание от ужаса. Затронуло и меня. Теперь я чувствую себя виноватым. Ужасно виноватым. Говорят, следует быть осторожным со своими желаниями, потому что, когда они исполнятся, результат может не понравиться. И мне не понравился. Сегодня, когда я подвешивал моего насквозь промокшего кролика за лапу на бечевке, который ухитрился натянуть на своем окошке, я не мог рисковать, оставив его на веревке на улице. Я просил Бога подобрать справедливое наказание для Рубса. поскольку сам не мог придумать ничего достаточно тяжкого. Со временем что-нибудь нашлось бы, но мой мозг был одурманен хлоркой и эмоциями. И тут бац! Большой босс находит жемчужин. Рубс остался без дома и без единого пени. Без пениса было бы лучше, но дареному коню, как говорится. А самое лучшее, его ожидает какая-нибудь государственная средняя школа, если такие существуют на окраинах Годалминга. что маловероятно, но поскольку они почти нищие, им, наверное, все равно придется переехать в какое-нибудь отвратительное место. Руб, соответственно, будет уничтожен какой-нибудь бандой отморозков в худи и с ножами, которые выбьют из него частную школу, а потом еще добавят. О, радость! С другой стороны, я внезапно понимаю... Он может установить контроль, стать вожаком стаи, и в результате спасет состояние семьи, начав торговать наркотиками и настояв, чтобы его банда сменила кроссовки и худи на туфли от лоба и пальто Акваскуту. Хотя, стоит заметить, я допускаю другой исход. Со временем он неизбежно попадется, став жертвой собственной самонадеянности и, вероятно, отправится за решетку в компанию насельников и извращенцев. Однако, как бы я ни был ошеломлен ответом на мои молитвы, и к тому же таким оперативным, выражение лица малышки Виолы хватило, чтобы я почувствовал себя совершенной задницей, жирной и вонючей. Так что победа — эта перво, как оно обычно и бывает. Джулс и Рубс исчезли в ночи, как любовники прошлого, оставив на меня чейно рыдающую бедняжку Виолу. Когда мы приехали домой, мама, которая ощутимо протрезвела после грязных танцев с мистером «Я все устрою», ушла наверх укладывать Велу спать и велела нам с Хлоей следовать ее примеру. Мы тихо поболтали у подножия лестницы, а потом расстались на ночь. Хлоя, похоже, находила ситуацию прикольной, но ведь она, по-моему, и выпила больше, чем мама, привычка, от которой придется отказаться, когда мы обручимся. Ей гораздо интереснее было рассказать мне все-все о распрекрасном Мишеле, младшем сыне мистера «Я все устрою», и какой он обворожительный. Еще одна привычка, от которой придется отказаться. Она злилась, что мама потребовала покинуть праздник и вернуться с нами домой, хотя Мишель уже предложил подбросить ее позже на мотороллере. А еще злилась, что с Эдди осталась. Та подцепила десятилетнего пацана. который тоже предложил подбросить ее домой на мотороллере. Я знаю, что она мамина лучшая подруга, и она забавная. Но разве не приходит время признать, что уже поздно? Что ты уже слишком старый, лет так в двадцать пять. Мини-юбка Сэдди соперничала с мини-юбкой Хлои отсутствием длины. Я правда думаю, что кому-то, например, маме, следовало бы взять ее за руку. и посоветовать взять на вооружение более зрелый подход к выбору одежды, желательно основанный на монашеском одеянии и определенно не показывающей колени. Молодящаяся старуха. Ну, это клише себя оправдывает. И, на мой взгляд, именно так выглядит Сэдди. Я как-то раз посмотрел выпускник «Романтическая комедия» 1967 года и не понял, вот правда не понял, Снимаю шорты и футболку, заваливаюсь на кровать и оказываюсь в луже. Вот чёрт! Поднимаю глаза и вижу, что Би всё ещё пытается побить мировой рекорд по весению вниз головой. И понимаю, что это он за несколько часов залил подушку и простынь. Встаю на кровати и снимаю его. Он относительно сухой. Неудивительно, поскольку вся вода теперь находится в моей постели. Я ухитряюсь развернуться на кровати, чтобы пневмонию заработали мои ноги, а не грудь. Закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Но адреналин бушует в крови, сердце внушает телу, что оно бежит пять миль вверх по склону при температуре больше 140 градусов. Я не могу унять его и расслабиться, и знаю почему. Даже оставив Рупса и его странную семью в стороне, в моей собственной. Происходит неладное. Этот танец, он и она, Последствия, откровенно говоря, внушают ужас. Наш стержень, наша душа, Сирич, моя мать, кажется, оторвалась от папы. Если так, это, вероятно, означает, что она отрывает нас всех от нашей жизни. То, что у меня приемный отец, что мы вынуждены терпеть друг друга, Что он не купит мороженое дороже фунта, и я знаю, что он считает меня странным, потому что я предпочитаю Платона Пеле, едва ли идеально. Но сегодня вечером я осознал, что он не так уж плох. В сущности, он вполне приличный мужик, он надежный. По сравнению с другими альтернативами, которые я мог бы упомянуть, которые не... Он не альтернатива. Робкий стук в дверь. «Алекс». «Ты не спишь?» — это виол. «Ой, блин!» э, «Вообще-то, да». «Ладно. Я слышу, как ее тихие шаги удаляются. И чувствую себя таким виноватым, что заставляю себя встать и открыть дверь. Теперь не сплю», — говорю я, неясному призраку в белой сорочке. «Тебе что-то нужно?» Она качает головой. Я просто услышала, как мамочка вернулась с Рубсом, но она заперла дверь спальни и велела мне уходить. Шепчет она безутешно. Я протягиваю ей руку. Хочешь, немножко посидеть в моей кладовке для мётел? Спасибо. Она берет меня за руку и идёт за мной в комнату.